Жизнь продолжалась. Унизительная и очень опасная жизнь под немцами. Деревенские понимали, что шутки с фашистами плохи и старались обходить стороной непрошенных постояльцев. Удавалось это далеко не всегда. Немцы продолжали отбирать у местных жителей последние, не считаясь ни со стариками, ни с детьми. Как на грех,. Заболела младшая Витина-сестренка Настя. Три дня девочка страдала от высокой температуры. Личико ее от страданий сморщилось. Ручки прутики лежали поверх одеяла беспомощно и покорно. Анна Антоновна сбилась с ног. Лекарств не было. Продуктовых запасов тоже никаких. Да какие могут быть запасы в доме, где шестеро своих до да шестеро гладышевских ртов? Вареницы малиновые от простуды хорошо, но где оно, вареницы? Немцы все оприходовали. Анна в очередной раз положила на лоб девочки смоченную марлечку. Марлечка вмиг нагрелась от жара. Девочка пошевелила губками, слабеньким голоском попросила пить. Анна Антоновна поднялась и тут же услышала стук в дверь. Этот стук с другими не спутаешь. Так по-хозяйски стучат только немцы, и то, если дверь заперта. В открытую входят без стука хозяева. На пороге стоял немец. Жестами стал показывать, что ему нужен топор. Хозяйка ушла за топором, а немец сел на маленькую скамеечку перед горящей печкой. Настенька опять слегка шевельнула ручками, опять попросила пить. Когда Анна Антоновна вернулась, она увидела, что немец склонился над кроваткой больной девочки. Сердце тревожно забилось. Он что-то спросил по-своему. Она догадалась, закивала головой. Да-да, болеет. Показали немцу градусник. Жар, высокая температура. Взяв топор, немец ушел, слава богу. От этих постояльцев можно ожидать всего. Жар к вечеру усилился. Что делать? Дети, чувствуя в доме беду, сидели смирно. И тут, уже без стука, вошел тот самый немец. Он протянул Анне Антоновне маленькую коробочку, кивнул на Настеньку лекарство. Ушел сразу же. Через пару часов после приема лекарства температура у девочки начала спадать. Анна Антоновна хотела уже бежать в соседнюю избу благодарить немца, но поняла интуитивно, делать этого не следует. Только на следующий день, увидев, как он рубит дрова, взятым на прокат у нее топором, она, вроде как ненароком, проходя мимо, кивнула ему с благодарностью. Настенька поправилась, и опять повеселели дети, и опять начались мальчишеские рисковые игры, за которые получали они щедрые подзатыльники как от своих, так и от вражьих рук. Наука быть поосторожнее осваивалась с трудом. Носились по деревне, кидали кто дальше, немецкие толкушки, рыли землянки за деревней и ждали отца. Они мало говорили об этом. Но Витя точно знал. Сергей, Иван, Машенька, Зина, Настя ждали отца, как и он. Очень ждали. Правда, про тайник в лесу, в котором собирались покрохам гостинцы для отца, знала только мужская половина наследников Егора Гладышева. Девчонкам это знать было ни к чему. Тайник был сработан на совесть. Не широкую, но глубокую яму они устлали еловыми ветками, аккуратно уложили в нее сухари, завернутые в газету, десяток накопленных сырых картофелин. Витя хотел еще коробок со спичками сохранить для отца, но передумал. Иван выразительно постучал брату по голове, мол, соображать надо и солидно пояснил оцыреют. Намотавшись по деревне, по недальнему, сразу за большаком лесу, они крепко засыпали в повалку, впритык с тетей Анинами архаровцами. Витя часто видел во сне отца. То он бежит ему навстречу, руки раскинул, сейчас как обнимет, прижмет. Иногда отец что-то кричит надрывно, а Вите не разобрать. О том, что отец на войне, гладышевым ребятам говорить было нельзя. Иван Федорович внушал им, они, дети тети Ани, усвоили. Понимали, какой большой бедой может обернуться правда. В среди ночи Витя резко проснулся, вышел во двор. Тихо было, безветренно постоял, позевывая на крыльце, потом осторожно, стараясь не скрипеть старыми половицами, направился в избу, да и остановился, прислушиваясь. Беспокойно, будто что у нее болит, подмыкивала последняя тетя Анина корова. Один раз замолчала, второй раз опять. Что это? Может, ее кусает кто? Может, волк? Ахнул Витя и замер на ступеньках. Страшно. На цыпочках осторожно вошел в избу, растолкал тетю Аню. Там корова мучит. Может, волки? Тетя Аня с просони не могла понять, кто из детей ее разбудил, но узнала. Видь, ты что ли, чего тебе не спится? Корова! Анна Антоновна быстро по-солдатски поднялась, нырнула в валенки, мягко шлепая пошла к двери. Видите, какой уж теперь сон за ней. А ну, как волки. Тётя Аня одна, а их, может, много? Но волк был один и двуногий. Он сидел в потьмах перед коровой и быстро, нервно, поваровски ее доил. «Фашисты из дома, что напротив колодца». Свои постояльцы немцы спали крепким сном, а этот, любитель парного молочка пробрался в чужой дом. Корова чувствовала чужие безжалостные руки, нервно переступала, отрывисто мучала. Тётя Аня метнулась в дом, Витя за ней. Она наскоро повязала платок, решительно направилась на половину, где спали немцы. Столкнула три раза. Немец, видать, дежурный, вышел сразу. Хозяйка, приложив палец к губам, махнула ему рукой. «Пошли!» В приоткрытую щелку тетя Аня показала ему волка. Немец что-то резко прошептал. «Наверное, это какое-то страшное немецкое ругательство», — подумал Витя. «Ох, интересно ему, что будет. У своих ворует». Трое постояльцев ворвались в коровники с громкими ругательствами, прижав перепуганного жулика грязной стенки, стали безжалостно его бить. А четвертый, осторожно боясь расплескать, понес молоко в избу. Наутро немцы долго и возбужденно обсуждали ночное происшествие. Незваного гостя Витя в тот день не видел, наверное, где-нибудь отсиживался, скрываясь от позора. А мальчишки целый день ходили именинниками, радовались. Хорошо все-таки дали немцы любителю парного молочка. Весело пересказывая друг другу случившееся минувшей ночью, прожили смолинские мальчишки еще один день. Витя лег спать как всегда уставший от беготни и дневных впечатлений. И не знал он, засыпая, какая черная беда приближалась к нему с наступлением нового дня. Смолинцы никогда не говорили друг с другом о том, когда придут наши. Но это был главный вопрос, вопрос жизни, и деревенские жители, где могли, искали на него ответ. А немцы распоясались совсем. Они, не считаясь с детьми, обирали местных жителей до последнего куска хлеба. Возмущаешься? Вмиг наставляют на тебя дуло автомата. Забирали все, подушки, одеяло, валенки, дрова, перерезали всех кур, повытаскивали из подвала всю картошку. Трудно себе представить, как смогли Глотиковы прокормить свою большую семью. Экономили как могли, каждый кусочек хлеба делили, да еще в постоянном страхе оглядывались на дверь. Не дай бог, постояльцы. Только одна мысль грела сердце. Придут наши, погонят фашистов к их далекому Берлину. Придут наши.